Глава 13. И надо ж было тьма так случиться, что именно в этот момент где-то справа громко захрустели ветки, а затем из ближайших кустов, с запутавшимися в волосах листьями, выбралась парве. Первым, что она увидела, был заготовленный мгновенно среагировавшим на возможную опасность королём боевой курсар. "Ой!" выдала девушка, и повторное "Ой!" едва поняла, кто ей именно перед ней стоял и пульсар держал. Ну и последняя протяжная «О-о-о-ой», когда Парви глянула на короля, на меня рядом с ним и на расстояние между нами. «Парви, ты хоть иногда головой думаешь?» Честно говоря, меня слегка обеспокоил этот хруст, производимый кем-то, пробивающимся прямо к нам. Да что там обеспокоил, испугалась я, ну. И теперь, когда стало известно, кто именно в кустах прятался, Испуг сменился на закономерное раздражение. Ты понимаешь, что здесь вчера ведьма убили? За какой тьмой ты в одиночестве по лесам шастаешь? Глухо выругавшись, Джозеф стряхнул заклинание с руки, развеяв ту по ветру, и подчёркнуто, нехотя сделал шаг в сторону, увеличивая расстояние между нами до дозволенного минимума. А я я Отьма! И, выдохнув этот бессвязный поток звуков, впечатлительная девушка рухнула на колени, явно те о твердую землю отбив. Я невольно скривилась, вообразив себе эти приятные ощущения. Парви же не отреагировала на свою боль никак. Она еще и голову смиренно опустила, словно... И тут до меня дошло, что вовсе и не словно. Тут реально король стоит. Это что же, перед ним кланяться полагается? Мы с Джозефом в этот момент явно думали в одном направлении, потому как он выразительно скосил на меня взгляд. "Даже не надейся", непремиримо отрезала я, скрещивая руки на груди. "В деле с тобой глупо надеяться хоть на что-то", ехидно обрадовала меня. "Но ты можешь надеяться на то, что двери моего дома всегда будут открыты", притянула я с улыбкой, а когда лицо короля только-только начало светлеть, Я едко добавила, чтобы ты мог беспрепятственно выйти. Ах, как мы сразу окаменели, брови низко опустили и на меня направили поистине убийственный взгляд, зубы сжали так, что на щеках желваки проступили. "Парв, пошли", увелела я. "Ну, а когда ты чёрная потомственная ведьма, то нужно быть готовой к тому, что тебя будут бояться даже сильнее, чем самого короля". В общем, мне ловко поднявшись, Перви подняла с земли бумажный пакет которые я почему-то раньше не заметила, прижала тот к груди и, опасливо поглядывая на так ничего ей и не сказавшего короля, обогнула того по дуге, не пересекая магической ленты, и первой поспешила в сторону моего дома. Я бы тоже с радостью ушла, но тут Джозеф задумчиво, вроде как ни к кому не обращаясь, протянул. «Есть легенда об одной черной ведьме». Как бы мне не хотелось уйти, я остановилась у ленты, не успев выйти за ее пределы. Медленно обернулась и вопросительно посмотрела на короля. Удовлетворившись моим вниманием, он благосклонно кивнул и продолжил светским тоном. «Однажды боевой маг влюбился в черную ведьму. Он ей взводы у мертвей под окна, а она внимания не обращает. Он ее имя на ночном небе из звезд выложил, а она только хмыкнула и отвернулась. Он цветами ее пороку стилал, в любви признавался, клялся положить к ее ногам весь мир. Знаешь, что она ответила?» Но я знала о характере чёрных ведьм, так что могла предположить, что ответ был грубым, в котором мага, скорее всего, просто послали. Но я ошиблась. Мне не нужен весь мир, а тебе не нужна я, чтобы его заполучить. Одна фраза малика всего одна фраза. Король стоял в десяти шагах и смотрел на меня с такой бесконечной грустью, что в какой-то миг мне показалось, что на душе стало физически больно от его взгляда. Через 2 месяца боевой маг стал правителем небольшого окраинного городка. Через полгода заполучил пост управляющего всем югом. Через год надел на себя корону короля. Джозеф замолчал ненадолго, позволяя мне осмыслить сказанное им. Весь этот год с ним была одна лишь фраза его любимой. Всего одна фраза заставила простого боевого мага стать королём. Что-то у меня такое нехорошее чувство, что эту историю мне не просто так рассказывают, а с каким-то умыслом, даже намёком. Не впечатлившись, поинтересовалась: "А что случилось с ведьмой?" Ну, просто действительно очень интересно было. Она, как я поняла, одна из действующих лиц во всей этой легенде. Король посмотрел на меня как-то очень странно и просто, но в тот же миг с ещё более явным намёком ответил: "Через 2 года она ответила, могу взаимностью. И тогда он стал императором. А император у нас был всего один. У меня откровенные проблемы с историей, да это и не афишируется в последнее время. Но я точно знаю, что женой нашего единственного императора, объединившего более 10 свободных островных племён и пять разделенных стран в одно единое государство, была ведьма, чёрная ведьма. На всё это изрядно потрясённая, я могла сказать лишь одно: "А ты ведьм взял и запретил?" На мой коризненный взгляд, ровно как и на фразу, его величество отреагировал странной, немного грустной и полной подчёркнутого терпения усмешкой. Мы можем это исправить, прозвучало с намёком. А я не из тех, кто с радостью берёт на себя ответственность за чужую глупость. Вот ты сейчас поспешила отказаться от сомнительного удовольствия, вскинув руки и попятившись назад. Ты эту кашу заварил, ты её и ешь, отрезала непремиримо. и, развернувшись, перешагнула через ленту и спокойно себе пошла домой. На прилетевшая в спину «Я бы на твоем месте этой девушке не доверял», ответила безразличным «Я никому не доверяю». И даже не соврала ни словом. «Я так испугалась, когда поползли эти слухи!» Уже в сотый раз повторяла излишне впечатлительная Парви. С каждым разом ее искреннее волнение, перемешанное со страхом, становилось все сильнее и сильнее, Хотя казалось бы, девушка уже давно должна была выдохнуться. Мы с ней сидели в моей кухне и занимались тем, что пили чай с принесёнными парве-булочками и блинчиками с вареньем. Чай не отличался разнообразием и уже в третий раз по кругу был мятным, но никто не жаловался. Со мной бы ничего не случилось, уже тоже не в первый раз повторяла я. Вообще странное чувство, когда за тебя искренне переживает в принципе посторонний человек. Я же для Парви никто, ровно как и она для меня, но она почему-то всё равно переживала. И из-за этого чёрная ведьма чувствовала себя слегка, лишь слегка, но всё же виноватой. Какое противное чувство. Почему ты так уверена в этом, Малика? Парви от переизбытка не самых радужных эмоций уже давно перешла на ты и даже не заметила этого, а я просто не возражала. Та девушка тоже была чёрной ведьмой, как и ты, но её всё равно её ее... Девичьи губы задрожали, в ужасе распахнутые глаза наполнились блестящими слезами, сигнализируя мне о том, что Парви вот-вот расплачется. А я понятия не имею, что делают с женскими слезами. Не умею ее успокаивать, просто не знаю, что говорить и делать. Потому что это мой город, Парви. Мягко перебила я начинающуюся истерику. И тихонько облегченно выдохнула, когда, всхлипнув, Уэс не стала реветь, а прислушивалась к тому, что я говорю. Мой город, мой дом здесь. Это моя территория. К тому же я сама по себе достаточно сильная. И чего уж тут скрывать, наглая ведьма, чтобы послать смерть туда, откуда она явилась. «Как можно послать саму смерть?» усомнилась девушка. Импульсом притянув черненький платочек, передала его Парве. Благодарно мне улыбнувшись, она очень осторожно утерла глаза, затем кончик носа. «Ну, Но, — начала я с серьезным видом, — есть два варианта. В принципе, культурный и не очень». Снова странно на меня покосившись, булочница в итоге негромко рассмеялась, а я смогла выдохнуть уже куда спокойнее. Кажется, буря миновала. «Так, а теперь о важном. Я иду к Алье. Ты со мной?» «Ой, а она под стражей!» «Как интересно!» Вопрос прежний бросила, поднимаясь из-за стола. Парвис со мной не пошла. Ей хотелось, но в итоге она решила, что это мне за нарушение закона ничего не будет, потому что я все равно уже вне закона, а вот ей неприятности не нужны. Зато именно Парв придумала принести Алье пакетик с добы и даже ускакала в лавку, велев мне приходить минут через 30. Я же пошла готовиться к визиту незваных, но вполне ожидаемых рогато-крылатых гостей. Итак, что мы имеем? Магию Мори почует сразу. Магическую атаку отразит без раздумий, так что придётся сооружать что-то своими руками, не колдуя. Варианты убивать его нельзя. В принципе, глупо убивать правителя демонов в своём доме. Это, конечно, положительно повлияет на мою репутацию, но потом до конца своей короткой жизни придётся скрываться от всего его крайне мстительного народа. А оно мне надо. Вопрос риторический. Значит, нужно что-то крайне противное, такое, чтобы у некоторых желание на видем заглядываться раз и навсегда пропало. Хотя, может, любовное зелье для него сварить? А болью и будет у меня в собственности целый демонический правитель. Вот будь я разумной ведьмой, я бы так и сделала. Потому что демон, каким бы ни был, в хозяйстве всегда пригодится. Но что-то какие-то нехорошие у меня предчувствия на этот счёт. Если море будет под моими любовными чарами, Он не превратится в послушного, на всё согласного, любые прихоти исполняющего. Он превратится в ещё более собственнического, безумного и откровенно опасного. Боюсь, если в таком состоянии он выкрадёт меня, вернуться обратно я уже не смогу. А оно мне надо? Мне надо выяснить, кто убил мою ведьму, найти гада и наказать по всей строгости ведьминского закона. Мне надо сохранить жизни всех остальных, кто доверился мне. И мне надо позаботиться о собственной безопасности. Желательно не такой, когда я и все остальные будем вынуждены до конца наших дней скрываться от прихотней короля. Первым делом выйди из дома и растянула по периметру сигнальное заклинание. Простенькое, сильных врагов до, да, в принципе, любого, кто ко мне зайдёт, остановить не сможет, зато хоть предупредит. Дальше уже заранее понимая, какую глупость сделаю и как потом об этом пожалею, вырастила из крыла всё той же магией одно крайне неприятное растение под окнами и по бокам от дорожки к двери ведущей. Убить оно никого не убьёт, но если кто неосмотрительный в него попадёт, то гибкие, длинные и удивительно крепкие лианы свою жертву уже не отпустят. И чтобы магия сильно в глаза не бросалась, я ещё по саду походила и где камни с места на место перенесла, где магических светильников наставила, ну и ещё всего по мелочи. В общем, фанил у меня теперь весь сад. Вернувшись в дом, остановилась, напряжённо думая о том, как и что делать дальше. В идеале нужно что-то такое, чтобы и без магии, и никого постороннего без моего ведома в дом не пустило, и чтобы действенное было. а не так, что ловушка сработает, море от нее отмахнется и все. И вот над этим действительно пришлось долго поломать голову. А потом я решила, ну ведьма я или куда. На создание кое-чего примерского, даже по моему мнению, ушло больше часа. Зато результатом я была более чем довольна. Мне, честное слово, даже захотелось, чтобы море поскорее пришел. Так сильно хотелось посмотреть на эту гадость в действии. Но сидеть и ждать его было глупо. А у меня еще дела. Так что я пошла собираться к Альье.